Глава восьмая. Да, этого следовало ожидать. Оскорбившийся аристократ и не мог поступить по-другому. Опозорился, значит, во что бы то ни стало попытается исправить положение. Правда, вот придурок не учёл одного. Теперь он опозорится ещё сильнее. Ведь я не проиграю даже в том случае, если он использует свою силу. Хотя и сила его, судя по всему, не маленькая. Тело длинного наэлектризовалось не так, как я видел это у других. По нему буквально пробежал электрический ток, а пространство рядом заискрилось. Волосы встали дыбом, глаза загорелись синим огнём. Неужто эта дрянь владеет даром? Я читал про это в интернете. Даром владеют нечасто, но если брать общее количество людей, то подобных немало. А если учитывать то, что здесь собрались самые лучшие, Значит, и шанс встретить одарённого есть. "Сюда!" заорал тряскучим голосом аристократ и дёрнул руками, напряг кулаки, что тут же покрылись синей энергией. Попытался ударить меня, и я еле уклонился. Скорость атак длинного повысилась в разы, и предвидение глаз Хроноса работало на грани. Но главное не это. После ударов в воздухе оставался голубоватый след. А ещё я почувствовал, как кожу у меня на лице что-то кольново. Вот дерьмо. Он всё-таки одарённый. Не повезло. Теперь выйти из этой атаки без особых жертв будет очень сложно, но я всё-таки постараюсь. О, блёдок, верещит длинный после нескольких неудачных атак и отступает назад. Сцепляет ладони, и электрический треск усиливается в разы, оглушает меня, но и не только меня. Обступившие нас абитуриенты, почуяв, что запахло жареным, стали отходить ещё дальше. Кто-то закричал. Кажется, это был низкорослый азиат. Смеяться перестали вовсе, да и улыбки пропали. Теперь толпа с интересом смотрела на нас, ожидая зрелища. Я уже не раз видел эти взгляды. Они похожи друг на друга во всех мирах. Люди в этом плане не исключение. Во всех существах, если намечается что-то интересное, Просыпается недюжинное любопытство. Дабы не агрести разрядом электричества, решаю закончить драку быстро и эффективно, метким ударом по челюсти, чтобы у длинного пропало любое желание мне навредить. Только приготовился к рывку, уже напряг всё тело, как из ниоткуда появился человек в синей форме, усатый, черноволосый, с суровым квадратным лицом. Золотые эполеты блеснули на солнце, и его широкая спина преградила мне путь. "Довольно", низким уверенным голосом произносит усатый и шагает к длинному. "Использование состава 731 на территории, не предназначенной для дуэлей, запрещено, так же как и обычные драки. Если продолжите, вас доставят в кабинет к местному жандарму". Треск электричества стихает, и длинный нервно фыркает. Человек в синей форме отходит в сторону, чтобы видеть нас обоих. Этот ублюдок начал первый, произносит длинный и щурится на меня. Толкнул в спину, как подлая крыса. Мне что, нужно было терпеть? Ложь, спокойно отвечаю я. Это подтвердит любой из присутствующих. Оглядываю перешёптывающуюся толпу. Низкорослый азиат, что выглядывает из-за спины какого-то толстяка, как пёсик, кивает головой. Господин Веритеенников, попрошу вас при мне не выражаться, произносит усатый и поправляет переливающийся серебром пояс. А по поводу того, кто первый из вас начал, меня это ни капли не интересует, пока я лишь выношу вам предупреждение. Скажите спасибо, что сейчас мы ещё не на территории академии, и санкции, что я могу применить против вас, не имеют силы. Но ведь, морщится Веритеенников, Он сложил длинные руки на груди и поглядел на усатого из-под лобья. «Беспредел — Беспредел! — рявкнул тот. — Да мой отец вас тут, здесь! — Господин Веретенников! — все так же спокойно произносит человек в форме, хотя теперь от его голоса исходит странная, угрожающая интонация. — Даже не пытайтесь, на меня это не подействует. Правила в нашей академии распространяются на всех. на преподавателей, на вашего покорного слугу, даже на директора. Вы у меня ещё попляшете, шепчет Делины. Все попляшете, бросает на меня полоящий гневом взгляд и карикатурно проводит большим пальцем у горла. Должно быть, этот жест направлен на то, чтобы я испугался? Да, наверное, так. Правда, мне почему-то совсем не страшно. далин не разворачивается и быстрым шагом уходит в ту сторону, откуда пришёл. Мы с человеком в форме и сотней абитуриентов провожаем его взглядом. Молчим ещё секунд 15, а потом усатый произносит: "Увидимся на экзамене, молодой человек. Надеюсь, вы покажете всё, на что способны". "Постараюсь. До встречи", отвечает он и солдатской походкой удаляется в сторону академии. Мой взгляд падает на того самого азиата, что с группой улыбкой смотрит на меня, моргает. Примерно так же выглядят и все остальные. Вы все что, уже передумали поступать? спрашиваю я. А, ой, ведь правда. Толпа снова перестраивается в длинную очередь и порядок восстанавливается. Хм, будто бы ничего и не было. Солнце всё так же мерно светит над головой, травка шелестит от ветра. А идеальные, словно оловянные солдатики аристократы, ждут того, что их пропустят внутрь академии. Скорее всего, я нажил себе нового врага. Вот так вот, считай на пустом месте. Но ну, ничего. Главное, что я поступил так, как должен был поступить. Ни о чём не жалею. Я никогда ни о чём не жалел. И теперь тем более не собираюсь. В очереди пришлось отстоять ещё минут 20, и наконец меня подпустили ко входу в академию. Охранник на входе проверил карманы, просканировал железной пищащей палкой, другой человек спросил моё имя, поискал его у себя в планшете, не нашёл. Ищите лучше, сказал я. Глеба Лесовского в списке нет, ответил мужик, поправляя круглые очки, съехавшие на горбатый нос. особый акцент он сделал на моей фамилии, впрочем, ожидаемо. Я не намерен с вами спорить, с нескрываемым удовольствием глядел на мужика. У меня есть рекомендации от Василия Фёдорова. Ищите лучше рекомендацию у Лесовского, усмехнулся он. Да не смешите мои тапочки. я вздохнул. Ищите лучше, повторил ещё, но на этот раз, вложив в слова максимальную злобу. О, и правда. Таблица обновилась, и в конце списка появилась ваша. Я отпихнул мужика плечом и вошёл внутрь. Ура! Для этого потребовалось всего час времени, одна драка и одна словесная перепалка. Надеюсь, в следующие разы будут проходить быстрее. Несмотря на то, что людей в зале было довольно много, места тем не менее оставалось предостаточно. Я поднял голову к потолку и увидел своё отражение. так же, как и отражение десятков таких же маленьких человечков. И не ясно, то ли это огромное зеркало, то ли потолок отполирован до блеска. Через огромные окна проникал преломляющийся в расплывчатые пятна свет, бегал по восторженным лицам, по стеклянным столикам, по мягким диванчикам у стены, по фонтану из блестящего металла с причудливым диском в центре, по широкой лестнице, ведущей наверх. «Сюда!» кричала женщина в чёрной юбке-карандаш, безупречной белой рубашке и со сверкающей брошью в светлых волосах. "Проходим сюда", она стояла возле широких дверей и махала рукой. Все, кто откликнулись на зов, подошли к ней, в том числе и я. Женщина сверила списки, кое-что по спрашивала, проверила каждого на наличие пробудителя и отправила дальше. Перед уходом я подмигнул ей, от чего женщина смущённо нахмурила брови и отвернулась. Интересная особа, ничего не скажешь. Может, она и уступала молодостью моим будущим сокурсницам. Зато в мимике и движениях угадывался немалый опыт, а также мне удалось разглядеть огонёк в её глазах. В метафорическом смысле, конечно. Было бы неплохо познакомиться с ней поближе, но как-нибудь потом. Надо сказать, что реакция на меня у окружающих была неоднородной. Я сразу же разделил людей на три группы. Первые это те, кто видел мою с дальним драку. Они глядели на меня с уважением, улыбались. Вторые те, кто если и видел драку, но не смогли понять, что я один из участников. Эти меня совершенно не замечали. И третья группа самая интересная. В неё входят люди, знающие, что я, Лесовский, охранники на входе, работники академии или просто случайные люди, услышавшие об этом. Третьи относились ко мне настороженно, будто я оголённый искрящийся провод. В первый раз здесь обратился ко мне невысокий черноволосый парень, когда мы шли по длинному коридору. Я покосился на него и получше разглядел внешность. Предельно добродушное и милое лицо, округлые щёки и невинные глаза. И при всём этом плотная чёрная борода. Странное сочетание. Да, в первый, а ты? Интересно, к какому типу относится этот парень? Пока что не могу понять. В его взгляде точно нет никакого презрения в мою сторону, но также нет и благоговения. Такое ощущение, что ему абсолютно безразлично, кто я такой и какое у меня прошлое. Он просто захотел познакомиться, может, от скуки. Единственное, что я в нём углядел безмерное любопытство, любопытство ко всему. Он с распахнутыми глазами рассматривал интерьер академии, узоры на стенах, на потолке, картины, растения, дорогущие зеркала, с таким же любопытством рассматривал и меня. Меня уже приводили сюда на экскурсию, поэтому немного знаком с академией. Меня, кстати, Виталий звать, Верховцев. Приятно, Глеб Лесовский протянул руку Виталию и тут же стал примечать его реакцию. Хм, бородатый милаш почти не изменился в лице. Он лишь задумчиво нахмурился, будто что-то вспоминая. Лесовский. Кажется, я где-то слышал эту фамилию, почесал бороду. Но никак не могу вспомнить, где именно. забавно улыбнулся Просто я не так давно живу в России, поэтому о многом ещё не в курсе. Но если я слышал твою фамилию, должно быть, она чем-то знаменита? Да, ты прав. А знаменита она тем, что именно мой отец виноват в открытии порталов, из которых вылазят глурки. Ого, Виталий обрадованно улыбнулся. Чего? Как интересно, блин. Вот-то кудача. Он раскрыл глаза ещё шире и стал всматриваться в меня, будто я инопланетянин. А стоп. Странные реакции, если честно, ответил я. Обыкновенно люди шагаются, если слышат фамилию Лесовский. Ну, значит, эти люди безнадёжные идиоты. Даже если бы передо мной стоял твой отец, то я не смог бы его осуждать. Ведь насколько я знаю, то, что произошло, случайность. Он не преследовал цели навредить миру. Ведь так? Да, всё так. Ну вот. Он учёный и просто занимался своей работой. Хотел совершить прорыв, получить невообразимый результат. А уж тебя за это осуждать, вообще не понимаю. Ты это тут каким боком виноват? Какой разумный парень. Кстати, а откуда ты? Поинтересовался я. С Молдовы, ответил Виталий. А, ну тогда понятно, почему он слышал о лесовских лишь краем уха. Дело в том, что Словакию, как и многие другие страны, присоединили к империи относительно недавно, лишь после консервативной революции 2024 года. И эти страны ещё не успели полноценно переориентироваться на новый центр. Политически и экономически, может и да, но вот культурно это займёт ещё очень много времени. В голосе Виталия я слышал небольшой акцент, но определить, откуда он самостоятельно не мог, банально не хватало опыта жизни на земле. Но теперь все стало понятно. К слову, насколько я понимаю, слава Лисовских, что дурная, что положительная, распространялась лишь в пределах нашей страны. Когда Александр Лисовский изобрел пробудитель, государство, можно сказать, присвоило эту заслугу себе. хотя и никак не принимала в создании хоть какое-то участие. Поэтому на экспорт подавалась такая информация, что Россия сконструировала пробудитель благодаря успешному развитию собственной науки. И точка. Но такой подход сыграл злую шутку после открытия Червоточин. Для остальных стран мы, злые русские, сделали всё это специально, особенно для Запада. Там никто и не сомневался, что мы просто хотели уничтожить мир. Вот и натравили на планету глурков. Но в реальности, конечно же, всё обстояло несколько иначе. Мне кажется, я и в десятый раз не привыкну к такому, с предыханием произнёс Виталий. Да, и вправду впечатляет. Мы вышли во внутренний двор академии, хотя словосочетание внутренний двор как-то не особо выражает весь масштаб. Это не двор, а Это чуть ли не целый мир, по кругу огороженный гигантскими стенами. Диаметром это пространство было не меньше 500 м, и располагалось тут, да, много чего: несколько крупных зданий и зданий поменьше, арена для дуэлей, площадки для тренировок, парк, бассейн, различные статуи и фонтаны. И это только первое, что бросалось в глаза, причём вся эта система была устроена по умному. Одно перетекало в другое, существовали специальные тоннели, дороги, по которым можно быстро перемещаться с одного места на другое. Некоторые из абитуриентов уже оседлали левитирующие самокаты, гоняя по территории перед началом экзамена. Также здесь было очень много растительности, даже больше, чем в центре города. Разноцветные деревья, мягкая травка, ползучие растения, обвивающие крыши и стены. Хорошие людишки, ничего не скажешь. Фантазию у них не занимать. Ох, чёрт, и здесь эти штуки. Надо мной прожужжал дрон, и я поднял на него голову. Сейчас без них никуда. Надо же как-то следить за порядком. Верно, конечно, но пугает это, честно сказать. Такое ощущение, что за тобой наблюдают каждую секунду. И если сделаешь хоть одно лишнее движение, это сразу же заметят. Эти компьютеры напоминают мне некоторых наглых богов. Слишком уж они все сильны по сравнению со остальными, и если сойдут с ума, могут натворить немало плохих дел. Лично я всегда подобных недолюбливал и сам был совершенно другим. Мне никогда не было дела до тех, чья жизнь непосредственно не касалась моей. Ну, пусть там делают, что хотят. Мне-то какое дело? Да, я был хорошим богом. Убивал только конченных ублюдков. Хотя нам туда, сказал Виталий и устремился вперёд. А я за ним.